Пришлось скорректировать планы на ходу и бежать вместе со всеми. Интересно было посмотреть на такую редкую счастливицу, встретившую зверя и оставшуюся в живых. По статистике подобных случаев еще не было. Пожалуй, с ней стоит поговорить. Поспешая следом за Алексом, который умудрился таки поймать меня за руку, я вспомнила, что уже пару часов не видела пушистика, Колокола в церкви отзвонили час дня. «По идее, уже пора обедать. Есть хочется Дому помрачения. У папаши Мерло только молока и успели попить. А кот к обеденному времени никогда не опаздывает. По нему часы сверять можно. Конечно, он сейчас появится, если не нашел себе другую компанию для обеда. Я так разозлилась» то вскоре уже сама тянула за собой ошарашенного командора, стремясь вырваться в первые ряды. А вдалеке на поляне, среди благодарной толпы слушателей, раздавался крикливый и чем-то очень знакомый голос. Ну а потом, потом он жутко и протяжно завыл, пытаясь выбить меня из душевного равновесия. Да не тут-то было! Я и раньше слышала, как волки воют на луну, потому удивляться не стала, ведь он как раз на это и рассчитывал. Боже, нет, этого просто не может быть. Только не это несносная болтунья. Так что воспользоваться моей растерянностью он не смог как не старался, а я смотрела на него решительно и непреклонно. Вот так. Ваш зверь самый настоящий трус, и не видя страха в глазах жертвы, «Не может приступить к обеду! <смех> не то, что наш волк! Да будет ему земля пухом!» «Нет, это неумолкаемое щебетание я бы не спутала ни с чем на свете! Просто вероятность повторной встречи спустя столько лет! Хотя ведь кто-то говорил, что это женщина из другой деревни!» «Ну-ка, ну-ка, пропустите, пожалуйста!» «Да!» «Меня не так легко напугать двумя рядами громадных клыков да выпученными красными глазами, пусть хоть десять раз горящими огнем, что я у мужиков выпученных глаз не видела, а больше у него в арсенале ничего не имелось. Вот он и убежал, поджав хвост. Я-то только-только начала его расспрашивать обо всем, засыпав кучей вопросов, на которые он, однако же, высокомерно не отвечал. Но я не обиделась» отнеся его невоспитанность насчет вынужденного одиночества или застенчивости. И чтобы расположить его к общению, сама стала рассказывать ему все известные мне новости за последние пять лет. Точно она, больше некому таких длинных и пространных предложений не составлял никто на моей памяти. А уж выслушивать их, командор, не размениваясь на извинения, пытался протиснуться вперед. Я шла за ним, как на буксире. «Беременная женщина, говорите, значит, уже замужем и больше не будет строить глазки моему Алексу». Но почему-то минут через десять нашей содержательной беседы зверь зажал лапами уши. Наверное, он их застудил, бедненький, по лесам шататься в любую погоду. Никакого здоровья не хватит. И, завыв, словно от неразделенной любви, убежал в лес. А я, как понимаете... «Жаслин, какая встреча! Рада снова тебя видеть! К тому же в такой счастливый для тебя или для зверя день! Теперь тебе точно будет о чем рассказывать всю ближайшую неделю!» «Жаслин, а это действительно была она!» сильно располнела за то время, что мы не виделись. Впрочем, меня узнала сразу и явно обрадовавшись, бросилась обниматься. Ах, Жанет, душечка, как ты здесь очутилась? Как я по тебе скучала! Ведь вы с братом так неожиданно уехали, я буквально плакала, честное слово. Я мы вернулись Все из-за волка чтобы его опять ищем серого. «Значит, и твой братец здесь? <смех> а я вот, видишь, на седьмом месяце. Если бы он тогда так быстро не уехал, мы могли бы стать сестричками, болтали бы!» «Куда удрал зверь?» — разом помрачнела я, а мой любимый предусмотрительно решил не высовываться. «О, если бы вы подошли на полчаса раньше, вы бы его поймали!» Он побежал в лес, причем с такой скоростью, что сейчас, наверное, уже где-нибудь вблизи швейцарской границы, с гордостью воскликнула она, пристально оглядывая толпу. Нашла-таки покрасневшего Алекса и одарила заблестевшим взглядом. Интересно, а что это он краснеет? Неужели даже я не знаю все о прошлом визите, когда мы в первый раз ловили зверя? Пора уже с этим завязывать. Слишком много тайн. В самое ближайшее время, как только выдастся свободный момент, я прижму его к стенке в буквальном смысле и хорошенько допрошу и о маме с папой, и о национальности, и о родине, и о том, как попал на базу. Пусть мне все подробно распишет, надоели эти вечные увиливания. Правда... Как-то он мне наплел некую теорию о дедушке, ветеране русско-японской войны, и о бабушке, которая еще при Наполеоне на фабрике шерстяных изделий работала по 16 часов в сутки, и о папе, который был плотником и строил корабли для Петра Первого. А мама якобы оказалась русской шпионкой, засланный в республику Чад. В 70-е годы XX -го века с целью обнаружения ракетных установок в болотах, охраняемых огромными аллигаторами. Те саркастически ухмылялись каждый раз, как к установкам пытался приблизиться очередной диверсант-неудачник. Удачников не было вообще. Вот так, дескать, он и потерял свою мать. Лжец, лжец, лжец. Все это, конечно, было крайне душещипательно, но я вывела из этой билиберды одно. Алекс не знал даже азов мировой истории, путаясь в самых элементарных вещах. Остается только удивляться, как ему удавалось столь длительное время довольно успешно проводить операции во всех временных отрезках и параллельных эпохах. Вот, наверное, почему рядом всегда верный советчик-профессор. Жаслин прервала мои размышления, а я как-то пропустила тот момент, когда она охотно давала пресс-конференцию, подробно отвечая на все вопросы, задаваемые любопытствующими сельчанами. «Знаешь наши последние новости?» Бедный Мерезо Замочная Скважина сломал ногу. Он как раз следил за Жаком-коротышкой, когда тот общался со старостой соседнего села, в котором когда-то жила та самая «Красная Шапочка», что бандитствовала с волком, ну, с тем, которого подстрелил твой брат. Хотя многие пытались приписать этот подвиг себе. Тогда все думали, что делу конец, и разъехались по домам. И туристы, и охотники, и королевские драгуны вместе с милым капитаном Леоном, Жаном Пьером. Я все равно до сих пор считаю, что он поторопился жениться. Так вот, чтобы узнать, не обсуждают ли старосты политику короля в чересчур вольной манере, Наш соглядатый попытался залезть на чердак старинного дома, чтобы лучше слышать. «А ступенька у трухлявой лестницы возьми да и переломись!» И бедняжка миризо свалился прямо на скотный двор. Да так неудачно, что сломал ногу. Хотя это и странно, ведь навозная куча была довольно мягкой. Ну вот, а теперь, когда оказалось, что зверь жив-здоров, мы очень обрадовались, потому как успели уже привыкнуть к его мрачному присутствию. «А сегодня мне так повезло, так повезло, я сама его встретила и, наконец-то, увидела во всей красе. И теперь...» Жаслин шла навестить свою бабушку, живущую в Мартене, так что встреча по дороге с волком вышла просто литературно-классической. У зверя, по ее описанию, не было особых примет, даже знаменитой черной полосы на хребте, делавший внешность живоданского оборотня номер один — то есть волчика, особенно неотразимой. Обычный серого цвета волк, только гигантский ростом с корову. Ходит на четырех длинных лапах, обращает на себя внимание сильный худобой. Видно, человечина не всем идет на пользу. Наверное, этот момент можно с натяжкой отнести к особым приметам. Но мне на ум сразу же пришел Антуан Шастель, с его необычайно худощавой фигурой. Устав слушать Джаслин, Алекс впервые решил оправдать то, что его зовут Густав Курбе. И при всех попробовал нарисовать в блокноте фоторобот-зверя. Век! И где тут волк?» – удивленно вытаращилась я. Глядя на деревья скелеты и столь же схематичную девушку в треугольном платьице с ручками-палочками – ножками-колбасками и милой, но жутковатой улыбкой, разделявшей лицо на две части. Рядом стояло существо, похожее на гибрид тираннозавра с кроликом в иголках. От тираннозавра был мощный хвост в крапинку до да прямоугольная голова со здоровенной челюстью и чистоколом зубов. От кролика хилые архетичные лапки, длинные ушки, «И какой-то щемящий беззащитный взгляд!» «В тебе умер анималист-передвижник!» «Очень импозантный зверек получился!» «Кандинскому и Малевичу хоть застрелись от зависти!» Поспешила похвалить я, видя, что Алекс уже готов обидеться всерьез. «Задеть его труднее, чем кота, но мужчин свои заскоки!» «Он тяжело переживает любые поражения!»